Получив смертельную рану, он опустится на залитую кровью землю, и последним, что услышит станет священная музыка Зара, бога войны. Хруст сминаемых доспехов, тяжелый ляск сталкивающихся клинков, стоны раненых. Но для осуществления этой мечты сперва нужно было справиться с разведкой, Начертить на козьей шкуре схему прохода в гномьей крепости. Главное не выдать себя, ползая по скалам. Ведь в противном случае орки лишатся единственного преимущества, на которое рассчитывали в этих проклятых горах. Неожиданности. Урсарж знал, какие опасности могут подстерегать маленький отряд во время возложенной на них миссии. Знал. Как избежать большинства из них? Был готов встретить любое препятствие лицом к лицу и готовил к тому же своих неопытных спутников. Но то, что они увидели, добравшись до холмов в самом начале предгорей, все-таки застало его врасплох. «Эээ... -э, так и должно быть?» спросил краск прервав затянувшееся молчание. «Нет!» — нахмурился Урсарж, продолжая вглядываться в многочисленные столбы черного дыма, поднимающиеся над склонами. «Не должно!» «Похоже на пожар!» — сказал Громшок. «Гноми заводы горят!» Он был немного сообразительнее своего товарища, а значит, мог прожить дольше. <говорить> «А разве заводы не дымят?» — спросил Краск недоуменно. Там вроде жгут что-то. «Гномы не позволяют дыму из своих очагов уйти просто так», — объяснил Урсарж. «Они запускают его в машины, чтобы тепло давало им жизнь. Или вроде того». «Слишком много его здесь», — сказал Громшок. «Заводы горят». «Да», — согласился Урсарж. «Горят». Вновь замолчали Зрелище завораживало Ветер сносил дым Размывал его по небу Рисуя диковинные узоры Среди которых чудились лица Оскалившиеся в жестоких ухмылках Чужие лица Не принадлежащие ни к одному из известных племен Не способные смеяться или рыдать Лица, ждущие по ту сторону пропущенного смертельного удара». Гром-шок поморщился, прогоняя видение, и сомкнул пальцы на отполированной рукояти шипастой палицы, висевшей за спиной. Прикосновение к оружию придало ему сил. «Дым как дым! Никаких лиц! Никаких ухмылок!» «Что делаем?» — спросил он, хотя знал ответ. «Идем!» — буркнул Урсарж. Ему почему-то совсем не хотелось двигаться вперед. Это была не трусость и даже неосторожность, просто первобытное звериное чувство, до сей поры ни разу не подводившее его. Там, за гранитными укреплениями гномов, не оставалось ничего, имеющего смысл. Разведка провалилась, не успев начаться. Готовящийся набег не состоялся. А значит, и погибнуть в бою не удастся. Он уже понимал это. Но отступать не собирался. Решившись, Урсарш выбрался из канавы, служившей ему убежищем, встал во весь рост. Если бы гномы следили за предгорьями, они наверняка тут же заметили бы его. Но на каменных бастионах больше некому было осматривать подступы сквозь подзорные трубы. Трое орков оставались последними живыми существами на несколько миль вокруг.